Шестое. Постоянный капитал подразделения 1. Нам остается еще исследовать постоянный капитал подразделения. Об отдельном капиталисте, который производит какое-либо особое средство производства, мы могли бы сказать. Он продает свой товарный продукт, превращает его в деньги. Превращая его в деньги, он превращает обратно в деньги и постоянную часть стоимости своего продукта. На эту часть стоимости, превращенную в деньги, он потом вновь покупает себе средства производства у других продавцов товаров или превращает постоянную часть стоимости своего продукта в ту натуральную форму, в которой она может снова функционировать как производительный постоянный капитал. Напротив, В нашем случае такое предположение невозможно. Категория капиталистов подразделения 1 охватывает всю совокупность капиталистов, производящих средства производства. Кроме того, товарный продукт, оставшийся в их руках после рассмотренных нами обменов, представляет собой ту часть общественного продукта, которую нельзя обменять, ни на какую другую, потому что для такого обмена уже не существует никакой другой части годового продукта. Затруднение разрешается очень просто, если мы примем во внимание тот факт, что весь товарный продукт подразделения 1 по своей натуральной форме состоит из средств производства, то есть из вещественных элементов самого постоянного капитала. Здесь обнаруживается то же самое явление, которое мы уже видели в подразделении 2, только в ином виде. В подразделении 2 весь товарный продукт состоял из предметов потребления, поэтому часть его, измеряемая заключающейся в этом товарном продукте заработной платой плюс прибавочная стоимость, могла быть потреблена самими производителями этой части продукта. Здесь, в подразделении 1... Весь товарный продукт состоит из средств производства: построек, машин, вместилищ, сырых и вспомогательных материалов и так далее. Поэтому часть их, возмещающая постоянный капитал, применяемый в данной сфере производства, может в своей натуральной форме немедленно начать функционировать в качестве составной части производительного капитала. Поскольку она вступает в обращение, Она обращается в пределах подразделения 1. В подразделении 2 часть товарного продукта натура потребляется его собственными производителями индивидуально, напротив, в подразделении 1 часть продукта InNatura потребляется капиталистическими производителями этого продукта производительно. Что касается постоянной капитальной стоимости подразделения 1, снова появляющейся в форме его товарного продукта, То она отчасти вновь входит в качестве средств производства в ту особую сферу производства или даже в то индивидуальное предприятие из которой вышло как продукт например зерно вновь входит в производство зерна уголь в процесс добычи угля железо в виде машин в производство железа и так далее поскольку же отдельные продукты из которых состоит постоянная капитальная стоимость подразделения 1 непосредственно не входят снова в свою особую или в свою индивидуальную сферу производства, постольку они лишь меняют свое место. Они входят в натуральной форме в другую сферу производства подразделения 1, между тем как продукт других производственных сфер подразделения 1 возмещает их in natura. Это лишь перемещение данных продуктов с одного места на другое. Все они вновь входят в процесс производства в качестве факторов, возмещающих постоянный капитал подразделения 1. Но вместо одной группы предприятий подразделения 1, они входят в другую его группу и только. Поскольку здесь имеет место обмен между отдельными капиталистами подразделения 1, Поскольку он представляет собой обмен "'одной натуральной формы постоянного капитала "'на другую натуральную форму постоянного капитала "'одного вида средств производства "'на другой вид средств производства. "'Это взаимный обмен "'различных индивидуальных постоянных частей "'капитала подразделения 1. "'Продукты, поскольку они "'не служат непосредственно "'как средство производства "'в своей собственной отрасли производства, перемещаются с того места, где они были произведены, в другое место производства и таким образом взаимно возмещают друг друга. Другими словами, подобно тому, как это происходит в подразделении 2 с распределением прибавочной стоимости, каждый капиталист подразделения 1 Соответственно, той мере, в какой он является совладельцем этого постоянного капитала в 4000, извлекает из этой товарной массы необходимые ему средства производства. Если бы производство было общественным, а не капиталистическим, то ясно, что эти продукты подразделения 1 в целях воспроизводства не менее постоянно распределялись бы вновь как средства производства между отраслями производства этого подразделения. Одна часть непосредственно оставалась бы в той отрасли производства, из которой она вышла как продукт, напротив другая переходила бы в другие отрасли и таким образом между различными отраслями производства этого подразделения установилось бы постоянное движение в противоположных направлениях.